Глава 17. Мельница преподобного Силуана Сами понимаете, все по вечерее я героически сражался с цунами чувств и мыслей, накатившим на меня после услышанного мною разговора между Флавианом и Папой Герасимом. Да и мой собственный разговор со старцем тоже еще не успел перевариться и осесть в сознании. Словом, только с третьей четки мне кое-как удалось зацепиться за молитву. А тут уже и повечерие вскоре закончилось. Литургию утром возглавлял старец. О, этот подарок от Господа я не забуду никогда. Я очень люблю службы, которые совершает Флавиан. У него красивый, звучный голос. Каждое слово он произнесет четко, внятно, словно любовно вычеканивая слова молитв и священнических возгласов. В голосе служащего Флавиана всегда звучит искреннее молитвенное чувство. который не оставляет равнодушным молящегося, но подхватывает, увлекает за собой, делается твоим собственным чувством и соединяет тебя с молящимся пастором в то единство, о котором сказано: едиными устами и единым сердцем. Старец молился не так. Все его возгласы и молитвы, произносимые слабеющим, слегка хрипловатым голосом, не несли вообще никакой эмоциональной окраски. Поразительная простота с которой папа Герасим возносил свои молитвы, превращало их в искренний сердечный разговор двоих – старца и Бога, в котором его второй участник, незримо присутствовавший в алтаре, ощущался настолько явственно, что мне хотелось заглянуть туда, за алтарную преграду, в надежде увидеть. Я думаю, вы и сами догадываетесь, кого. Старец служил, и в маленькой скидской церкви ощущалась такая концентрация любви – что казалось сердце не выдержит такого умиления, которое переполняло и охватывало всё моё существо. Я оглядел сослуживших с папой Герасимом отцов Фловиана и Никифора, молящихся рядом со мной монахов, и по их светящимся лицам и влажным глазам понял, что и они испытывают нечто схожее с моими ощущениями. Слава Богу, значит я не свихнулся и не впал в прелесть. Слава Богу, Это просто Господь в очередной раз одарил меня своей несказанной любовью. Слава Богу. Этот дивный дар благодати я навсегда сохраню в своём сердце. Слава Богу. Причастились все. Сразу после трапезы, прикатившие на всё том же ленд-ровере греческие монахи увезли папу Герасима в Великую Лавру. Перед отъездом он попрощался с каждым по отдельности, со мной тоже. Лёшенька, Старец посмотрел мне в глаза своим внимательным, исполненным отеческой заботы взглядом. Ты только помни, что бы тебе ни пришлось пережить и увидеть, всё это есть только его к нам грешным неисчерпаемая божественная любовь. Что бы ни случилось, Богу виднее. Доверяй ему, Алексей. Старец улыбнулся, крепко сжал мою подставленную под благословение ладонь. И в его улыбке вновь мелькнули незабываемые черты монаха Феоглоса. "Ну уж на этот раз, батюшка, мы просто обязаны посетить мельницу преподобного Силуана", начал я, наезд на своего духовника, когда мы, взрывая пыль колёсами любимого пикапа по дороге от скита к Пантелеймону, вновь приблизились к проглядывающей сквозь листву справа старой черепичной крыши неработающей мельницы. "Хорошо," Неожиданно смиренно согласился Флавиан. Давайте посетим. Игорь вывернул колёса на боковой съезд вправо и метров через 30 остановил машину на небольшой площадке около довольно большого четырёхэтажного в высоту здания, прилепившегося противоположной от площадки стороной к поднимающемуся резкому вверх косогору. Слева от площадки вниз по склону располагалось ещё одно здание, поменьше. с белым каменным крестом, венчавшим четырёхскатную крытую серой каменной черепицей крышу. Очевидно, в нём располагалась домовая церковь. Судя по всему, это был килейный корпус, а большое здание справа сама мельница. Мы вылезли из машины, Игорь подошёл к дверям килейного корпуса. Они были закрыты. "Жаль", сказал он. "Здесь как раз находится та домовая церковь". и законостаса, который во время молитвы преподобного Силуана к нему вышел спаситель. Теперь там икона такая висить на стене явление Спасителя преподобному Силуану. Ключ от этого здания только в Пантелеймоне, наверное, у отца эконома. Ну что же, примирительно сказал Флавиан. Будет повод ещё раз сюда приехать. Игорь подошёл к двери самой мельницы. На ней тоже висел Судя по виду, давно не открывавшийся замок. Не беда, батюшка. С той стороны здания, с горы, ещё есть один вход, прямо на четвёртый этаж мельницы. Туда только пешая тропинка от дороги. Давайте поднимемся. Я знаю, где там в потайном месте ключ спрятан. Там мы точно войдём. Флавиан с сомнением посмотрел на круто поднимающуюся вокруг мельницы вверх по склону, заросшую кустарником тропу. Да ладно, отче. Подозрел ли я его. Ты же на вершину подниматься хочешь? Вот тебе и тренировка. Плавял вздохнул и смиренно полез вверх по тропинке. Мы с Игорем последовали за ним. Пару раз нам преграждали путь лианаподобные плети кустарника, и Игорь, орудуя большим десантом тесаком, всегда висевшим у него на поясе словно мачете, прорубал нам сквозь них путь. Через несколько минут, слегка запыхавшись, Мы уже стояли перед невысокой деревенского вида дверью. Вон там, справа, Игорь показал в сторону видневшегося сквозь старый сломанный заборчик каменного сооружения водосборник, искусственный водоём, куда собираются текущие с гор воды. Из него раньше через специальное отверстие вода подавалась на мельничное колесо сильной струёй, которое это самое колесо и крутило, а колесо крутила жернова внутри здания. Их-то мы сейчас с вами и посмотрим. Игорек, я схватился за фотоаппарат. Ничего, если я по-быстрому водоем сфотографирую. Фотографируй на здоровье. Только под ноги посматривай. В этом месте, говорят, змей много. А они в жару любят у воды отдыхать. Спаси Бог за предупреждение. Я осторожно глядя под ноги и вокруг по земле подошел к искусственному бассейну, выложенному из крупных серых камней, Сделал несколько снимков и вернулся к двери. Игорь уже достал откуда-то из пытайного места ключ и открывал перед Флавианом старую дверь на скрипучих кованых петлях. Мы вошли внутрь. Перед нами был коридор с несколькими дверями. Я осторожно приоткрыл ближайшую из них. «О, да здесь, кажется, кто-то живет!» не удержался я от возгласа. Увидев чисто прибранную келейку, собранной постельными принадлежностями к кровати и стоящими около кровати шлёпанцами. Очень может быть, подтвердил Игорь, заглянув в келью вслед за мной. Я уже давно здесь не был. Возможно, кто-нибудь из Пантелеимоновских получил благословение здесь отшельничать. Тогда не будем любопытывать в отсутствие хозяина, сказал Флавиан, прикрывая дверь кельи. А что это за лестница, идущая вниз? обратился он к Игорю. Спускайтесь, Оча, там самое интересное, зал с жерновами, отозвался наш проводжатый. Мы осторожно спустились по узкой старой, потрескивающей под нашим весом лестнице и оказались в просторном помещении, наполненном каким-то незнакомыми предметами и приспособлениями. Единственное, что я сразу опознал, были большие каменные жернова. установленные в двух местах около глухой стены. Над ними нависали какие-то деревянные желоба, по которым, очевидно, к жерновам подавалось для помола зерно. Везде на полу были разбросаны архаичного вида инструменты, не всегда понятного назначения. В приоткрытом люке виднелась часть большого зубчатого колеса, очевидно в прошлом приводившего в движение эти самые каменные жернова. Быстро отщёлкав всё окружающее, я обратился к Игорё. Игорёк, а давай ещё ниже спустимся. Отче, благословишь? Я посмотрел на Флавиана. Тот, ещё не вполне отдышавшийся после подъёма в горку и последующего спуска по лестнице, мотнул головой. Вы, ребят, спускайтесь, а я потихоньку выползу наружу и посижу. Подожду вас у двери. Вроде бы там какая-то приступочка была. Мы послушно кивнули и отправились еще глубже в таинственные недра старой мельницы. А Флавиан вновь заскрепил лестницей, идущей наверх. Недра встретили нас полумраком и запорхавшей перед нашими носами летучей мышью. — Смотри, Леха! — позвал меня Игорь. — Какие интересные весы напольные, на колесиках! Я, включив в встроенную фотоаппарат вспышку, старательно отснял старинные напольные весы, с бронзовой шкалой и непривычных делений, наверное, на фунты или пуды. Потом мы облазали ещё несколько интригующих закоулков. Я отснял центральный вал водяного колеса, шкивы, какую-то, вероятно, сушилку, ещё много разных пышущих древностью артефактов. Пора бы лезать, брат Алексей, а то батюшка уже, наверное, заснул, нас ожидая, позвал наконец-то ко мне Игорь. Хватит снимать, аккумулятор посадишь. У меня запасной есть. С вздохом ответил я: "Все великие фотохудожники не будем показывать пальцем, обычно люди запасливые. Ну да ладно. Всё от снять всё равно не удастся, хотя стремиться к этому необходимо. И я первым стал вылезать наверх. Оказавшись в дверях, я выглянул на улицу и замер. Игорь был прав. Наш батюшка действительно заснул, сидя на каком-то камушке и привалившись к стволу дерева. Но К моему ничего не подозревающему духовному отцу подползала змея. Змея была метра полтора длиной, коричневая, с ярким ромбическим орнаментом на спине. Кажется, такая тварь называется средиземноморской гадюкой или ещё как-то. Она подползала со спины к ничего не подозревавшему, по-детски положившему на ладонь седобородую щеку Флавиану. Кричать уже было поздно. Между змеёй и Флавианом оставалось меньше метра. Всё, что я успел придумать и сделать, это прыгнуть к змее и наступив ей на спину, прижать её к земле. Змее это, конечно, не понравилось. Она мгновенно развернула голову в мою сторону, открыла пасть и тяпнула меня в лодыжку. Боль я сначала не почувствовал. Видно, адреналин сработал анестетиком. Но у меня начала плыть голова, потемнело в глазах. Угасающим взором я успел заметить Как подскочивший Игорь отхватил укусившей меня гадине головой мгновенно выхваченным кисаком, так приподнялся начавший просыпаться Флавиан. Тут я и вырубился. Всё, что со мной было потом, я знаю уже только со слов очевидцев: Флавиана, Игоря и нескольких Пантелеимоновских монахов. Меня дотащил на себе до машины Игорь. Они с Флавианом, насколько было возможно, быстро доставили меня в Пантелеимонов монастырь, прямо к лазарету. там монах-врач в Коломне оказавшийся на мое счастье в монастырской аптечке сыворотку и ещё какие-то препараты. Меня уложили в боксе под присмотром того врача-монаха, по имени потом скажу его имя. В общем, пока не миновала реальная угроза моей жизни, мой добрый доктор сидел около меня, наблюдая за пульсом, дыханием и прочими одному ему понятными признаками жизнедеятельности. И лишь только тогда, когда он совершенно уверился в том, что опасность миновала, доктор оставил меня одного и позволил себе прилечь отдохнуть в соседней комнате при открытых дверях. Понятно, что Флавиан с Игорем были изгнаны бдителем и скулапом из медицинского учреждения и отправлены в храм творить с братьей сугубую молитву о болящем.